Глава 6 следующие несколько месяцев я, не замечая времени, учился, тренировался и покорял новые рубежи своих возможностей. Нира сказала, что я уже прошел самый сложный этап обучения, и теперь осталось освоить базовые знания творцов. Каждое утро я приходил к Нире и получал урок из каменных книг мира, особых вариантов, которые хранятся в ее библиотеке. Всего их три – книга Сущего, книга Фиры и книга Жизни. Они были написаны в первое время после основания Кромена, правительницей и ее учениками. В них сосредоточены знания о Вселенной, различных ее силах и способах управления ими. Некоторые страницы были начертаны с образов, посланных самими создателями. Поэтому знаки на них особые и называются глифтами. Это знаки, отпечатанные из намагниченных металлов, от чего они немного выступают на страницах. В каждом глифте хранился образ. Большой объем информации на определенную тему, затронутую в книге. Древние магистры были большими мастерами записи глифтов, что позволяло очень точно чувствовать информацию, а значит очень быстро учиться. Как жаль, что сейчас не работают ни глифты, ни камни памяти. Тем не менее, чтение очень полезно. Символы, которыми были заменены глифты, стали называться буквами. Древние переводчики изрядно потрудились, переводя книги с глифтового в буквенный текст. Буквы несут немного меньше информации, но все равно очень полезны, если знать полное значение каждой. Например, буква «Зерт» означает целый образ процесса долгого кропотливого изучения чего-либо, долгого движения к далекой цели. А буква «Зертон» всего лишь конечный результат. Раньше стоило магистру прикоснуться к глифту, как он сразу же получал соответствующий образ и большое количество информации. Теперь нужно самому знать все образы, чтобы понимать полное значение букв. Их можно употреблять в любом тексте, и они всегда будут понятны в сочетании с другими буквами, поэтому все они являются вселенскими или универсальными. Из приведенного выше примера также видно, что буквы могут быть разными по своей сложности и что нужно уметь их правильно понимать. У составителей и переводчиков книг были сотни букв, потому что они старались все глифты перевести в более простое, буквенное значение. Но запомнить все буквы было довольно сложно, потому их количество немного сократилось, сейчас их осталось всего несколько десятков. Теперь я освоил букварь и смог самостоятельно изучать книги мира. Хотя в самых старых записях мне и встречались незнакомые буквы, но их было не очень много. Когда камни памяти перестали действовать, информацию из них перенесли в книги. Эта информация совсем не ровня образом из камней, потому что память из камня передавалась читателю как его собственное воспоминания, а это очень много. Я постоянно ковырял с помощью хин эти камни у Ниры в кабинете, но так и не смог получить знания из них. Это даже стало моей маленькой мечтой – прочесть камень памяти, но пока ничего не выходило, и я снова возвращался к книгам. В книге Сущего подробно описаны всевозможные тела и элементы, существующие во Вселенной. Со многими из них я познакомился на уроках физики и астрономии, но некоторые не были упомянуты. Такие, как, например, друны. В каждом атоме или частице есть друна, которая определяет все ее свойства. Это крошечные образования, и именно через них мы можем управлять материей. Они настолько малы, что никто их не видел и не чувствовал достаточно четко, чтобы подробно описать, но они точно существуют, и теперь я поставил перед собой задачу найти и их тоже. В книгах есть рассуждения о них, составленные древними магистрами. Некоторые считали, что это частички самого Творца, живут в каждом отдельном кусочке материи. Причем всегда есть главная друна в отдельно взятом веществе. Она отвечает за него и является его сутью, или духом. То есть в моей кружке есть множество молекул и еще больше атомов и электронов, в каждом из которых есть маленькая друна. Но есть где-то в ней одна самая главная, которая чем-то выделяется. И когда я хочу приблизить кружку к себе с помощью телекинеза, то моя воля обращается именно к этой главной друне, а не к триллионам остальных. Как раз это устройство-друн и заставило древних магистров решить, что они представляют собой кусочки создателя оставшиеся после разрушения его единого тела. Кто знает, может быть он и сейчас поддерживает связь с нами через эти друны. Мне не удалось сразу приблизиться к друнам, но тем не менее я научился ими пользоваться. Мысленный или волевой импульс воздействует на друны материала, позволяя изменить его массу, пластичность, твердость и другие свойства. Можно изменить состав молекул и даже атомов, но это довольно сложно. И может быть опасно без должной подготовки. Любой урок и любое знание из книг я проверял и опробовал на практике с помощью Хин. Аки неизменно всасывал в себя все полученные данные о моих экспериментах. Кроме изучения пространства и материи, я начал осваивать и некоторые практические навыки: телекинез, лепку из металла и камня, изменение температуры газов, жидкостей и твердых тел. Особенно мне понравилось создавать и метать изгустки плазмы и электрические разряды это очень красиво. Нира отметила мою невероятную способность к воздействию на окружающий мир. Количество моей эфиры, силы Создателя, очень велико. Я начал ощущать ее в себе, чувствовать токи энергии в своем теле. Когда я воздействовал на материю, в моей голове будто рождался жидкий огонек пламя которого растекалось по телу и направлялось к цели через жесты и движения рук. Я никак не могу понять, откуда берется этот огонь. Он появляется из ниоткуда, и все. Мне доступно больше фиры, чем другим магистрам, но я как будто ни при чем. Все происходит само по себе. Некоторым хромовникам фиры едва хватает на создание одного небольшого дома, после чего они должны долго отдыхать. А я могу целый день заниматься подобными вещами, ощущая лишь легкое головокружение к вечеру поднимать предметы в воздух вообще оказалось сущим пустяком а мне то казалось что это верх магистерского искусства конечно все это у меня получилось далеко не сразу только бесконечные тренировки и невероятные упорства позволили мне добиться подобных успехов а самое главное что мои способности по прежнему остаются тайной для окружающих даже марп мало что знает но я уверен что это далеко не предел я только в самом начале пути магистра. Стоило лишь узнать о друнах, как любые действия с материей стали возможны для меня. Одна только фантазия ограничивает мои возможности. Недавно я научился изменять массу предметов, и они сами взлетают в воздух. Как-то раз я слепил из дерева, камня и металла фигурку серого волка, у которого получилось все, как у настоящего, даже шерсть. Я очень хорошо научился обращаться с друнами неживых существ, а с живыми оказалось сложнее. Друны живых тел как оболочкой окутанные энергией жизни и трудно поддаются прямому воздействию. Из всех приемов к живым телам я научился применять только телекинез. Для этого я использовал твердые поверхности или части скелета животных, желательно в нескольких местах. За них можно зацепиться и поднять тело в воздух, но это не считается. Ведь с тем же успехом я мог загустить воздух вокруг тела и поднять его как на подушке. Воздействовать на жилые тела так, как это делают жрицы, мне не удавалось. Опытные жрицы-целительницы способны быстро заживлять раны, лечить болезни, выращивать растения прямо на глазах, где они воздействуют на энергию жизни, а не на друны. Энергия жизни сложнее, ее трудно почувствовать, а еще труднее ею управлять. Нира говорит, что мужское и женское начало живых существ берут свои корни в моменте разделения мирового духа, в моменте появления жизни. Мужское начало от Создателя, женское от Мараны. Создатель нарек жизнь этим именем, и она приняла его. Самого Создателя до сих пор некому наречь, а сам он себе имени не нашел, по крайней мере до своего исчезновения. Марана имеет происхождение более сложное, чем творец, потому живые существа труднее поддаются воздействию сил магистров. А вот женщинам с ними взаимодействовать намного проще, потому что у них есть изначальное родство, идущее от самого духа Мараны. Но, как говорит наставница, магистрам не стоит унывать. Женщины лучше чувствуют энергию жизни, но не понимают ее. Если достаточно опытный магистр откроет секрет логики потоков жизненной энергии, то он сможет ею управлять наравне с прекрасной половиной обитателей храма. Но магистры всегда предпочитали развивать свои природные качества и не лезли на чужую территорию. Ну или почти всегда. Древние исследовательницы жизни составили одну из книг мира – книгу жизни. К сожалению, они оставили очень мало записей, гораздо меньше, чем записали магистры. Еще хуже то, что в них описываются не конкретные процессы и явления, а ощущения. Именно чувство потоков энергии в живом теле и теле жрицы, чувство их сплетения и перемешивания обрели название, значимость и силу. По причине невозможности ощутить описываемые в книге явления, эти записи бесполезны для мужчин. Я прочел их для ознакомления, может пригодится когда-нибудь, но пока я не могу практиковаться в женском ремесле. Книга Фиры оказалась самой сложной для меня. В ней описаны известные манипуляции с этой таинственной энергией, а также теории ее происхождения и особенности перемещения и накопления. Вот только никто эту Фиру пока еще не смог достаточно четко представить и описать. Все ею пользуются, все знают как она работает и только потому ей дали имя. Но поймать момент ее свободного существования пока невозможно. Похожая ситуация наблюдается с любой тонкой энергией. Например, энергия жизни еще более загадочна. Она подвластна как магистрам, так и жрицам, но жрицы не просто не могут ее описать, они даже не пытаются. Они относятся к ней как к священной силе, которую можно только любить и почитать. Фиры же больше доступны магистрам, которые считают своим долгом разобраться во всем, в чем только возможно, потому книга фиры очень толстая и в ней полно разных, порой противоречивых, записей. За время моих тренировок в городе произошли перемены. Совет одно время поутих, а потом снова начал действовать против Ниры и меня. Я частенько следил за врагом в образе духа и знал обо всех готовящихся планах. Но пакости всегда были мелкими и довольно безобидными. Основной цели они не достигали. Причиной тому были непродуманные действия и низкий навык управления друнами. Например, мне пытались подложить в карманы какие-то вещи и обставить все так, будто я вор. Но я быстро и незаметно все возвращал на место, и обвинители выглядели весьма глупо. Потом мой дом тайно, чуть ли не до потолка, завалили едой с раздачи. Но я опять быстро вернул все на место, а магистр, который был подослан для диверсии, даже не удосужился проследить за мной после первой неудачи». А ведь он мог бы увидеть, как я относил на место целую гору рыбы и овощей, накрытую покрывалом, перемещая ее перед собой по воздуху с помощью телекинеза. Дело было ночью, так что никто не заметил меня. Разумеется, наши противники решили, что эта Нира помогает мне, что она все-таки не утратила своего могущества и неусыпно приглядывает за мной. Тогда им больше ничего не оставалось, кроме моего публичного порицания и разоблачения. Такого, в котором Нира не смогла бы меня защитить. Почти все решения советом принимались на архипелаге богов, отчего мне приходилось очень часто бывать там, чтобы узнать новости и подслушать детали очередных козней. Постепенно я привык к разврату и мерзостям, которые там учинялись. Думается, за такое их не то что магистрами, людьми назвать трудно. Но ничего не поделаешь, это ведь самые лучшие и могущественные жители Тертуса. Управы на них мне пока не найти. К слову, они тут постоянно заняты различными любовными утехами, причем делают это как парами, так и группами. Неважно, какого они ранга или возраста, чтобы увеличить свою выносливость, они используют различные зелья, а кроме них – дурманящие напитки, снадобья и травы. От переизбытка последних многим становится плохо, они теряют рассудок, их рвет или еще хуже но присутствие здесь искусственных жриц, которые быстро поправляют самочувствие и безумцев, сводит на нет все опасности для здоровья. Любое нарушение функций организма тут же исправляется, и веселье продолжается. И правда, очень забавно быть в полном беспамятстве почти при смерти, а после внезапного исцеления наблюдать вокруг себя последствия этого беспамятства и хохочущие лица друзей, указывающих на тебя пальцами. Неудивительно, что у них нет времени на серьезные планы против меня и Ниры. Магистры и жрицы погрязли в любовных утехах и лени, а мы не представляем для них особой опасности. По большей части слова совета так и остались словами. Сначала я поверил, что они со дня на день сделают что-то худое, но постепенно мои опасения улетучились, а боги продолжали веселиться и все меньше бывали в храме. Те немногие послушники, которые по-прежнему учились, начали злиться и негодовать, ведь они нуждались в наставниках, которые появлялись на занятиях все реже. Шло время, а храмовники, почувствовав свободу и безнаказанность, все больше погружались в пучину лени и какой-то дикости. Вроде бы они знают очень многое о мире, гораздо больше других людей, обычных портных и земледельцев. Им подвластны могучие силы, они обладают способностями управлять материей и живыми организмами. Вместо упорного, еще более упорного, чем раньше, труда, который потребуется для освоения новых глубин, они полностью предались снеге и наслаждениям. И это их поведение вызывало у меня жуткое отвращение при возвращении в тело. Мне до тошноты противны их поступки, пафос, высокомерие и в итоге безумие. Созданные жрицами прекрасные лица и тела оставляли внутри лишь пустоту и чувство отвращения. Потому что в этой красоте нет никакого достоинства, ведь то, что досталось без усилий, не может вызывать уважение. Хотя работу жриц и можно было бы назвать выдающейся, ведь боги действительно выглядели весьма эффектно. Но когда я узнал, насколько легко жрицам это удается, то все уважение к ним устремилось к нулю. Выходит, что не только знание, но и еще что-то определяет уровень развития человека. Об этом не написано в книгах из библиотеки Ниры. Наверное, во времена, когда сохранялась память в камнях для этих книг, подобная черта человечества только зарождалась. И именно из-за этого развивающегося качества людей случилась древняя катастрофа – разрушение Экзона. А эти люди только начинают свое падение. Или нет? Они уже пали. Если бы у них не было могучих сил магистров, они давно погибли бы, значит именно могущество не дает им умереть, а падение уже свершилось, и если человек падет до такого состояния, он обязательно самоуничтожится. Получается, есть еще что-то потустороннее, что делает людей добрыми и мудрыми. Кажется, я начинаю понимать нечто новое, чего Ки не видит а значит этим срочно нужно поделиться с нирой сейчас уже вечер, но мое открытие не может ждать, и я стремглав помчался в шарниры хотя если подумать я вообще почти не перемещаюсь по городу шагом, а в зависимости от важности интересующего меня вопроса скорость моего бега может меняться от обычной до сломя голову. я как обычно взлетел по лестнице немного отдышался перед входом собрался с мыслями и вошел в шаровую комнату. Добрый вечер, наставница. Надеюсь, я не помешал столь поздним визитом. О нет, Илон, ты никогда не мешаешь мне, ведь твои визиты всегда затрагивают очень важные темы. С улыбкой встретила меня Нира. И насколько я смог узнать ее за последние месяцы, эта улыбка означает, что она услышала, как я прибежал и отдышался перед тем, как войти. Может быть, у меня открываются новые способности, а может это лишь мое стыдливое воображение, Шалит. Но мне стало немного неловко. Но я быстро подавил в себе это чувство и продолжил разговор. Да, наставница, так и есть. Я опять был, сами знаете где, и меня посетили странные мысли. И какие же мысли тебя посетили? В голосе Ниры можно различить едва уловимую тревогу. Понимаете, я думал, что человек отличается от животных в основном своими знаниями и умениями. И умением ими правильно распоряжаться мне известно про объем мозга и все такое, но ведь человек знает гораздо больше обезьян хотя объем мозга у них почти такой же, а значит чем больше человек знает тем больше он человек он знает как ему жить и выживать как вести себя в лесу и в городе знает устройство организмов и вселенной и понимает как это все работает человек который все это знает очень умный человек в то же время в моем племени люди вообще ничего не знают кроме того как им выжить в лесах. Получается, они глупые люди? И значит, являются людьми намного меньше, чем горожане в Кромене. Можно и так сказать. Но я не совсем понимаю, к чему ты ведешь. Похоже, Нира несколько успокоилась. А к тому, что если так рассуждать, то наши жрицы и магистры – это самые люди из людей, понимаете? Они знают и умеют больше всех на свете. Но после того, что я увидел на архипелаге, я начинаю думать, что есть еще что-то. Мои представления неверны, потому что я не хочу учиться у таких людей и даже разговаривать с ними. В моем диком племени так не поступают. Меня учили таинством и ритуалом. Они несколько глупы, но в них есть что-то высшее, потустороннее. Это чувствуется, а в поведении нашего магистра я не чувствую ничего хорошего. Может, я говорю запутанно, потому что я на самом деле запутался. Наставница, помогите мне понять, что определяет человека, что значит быть им. Я знаю, вы можете мне объяснить, потому что я не знаю в этом городе никого, кто был бы больше человеком, чем вы. Нира внимательно смотрит на меня, она больше не улыбается. Кажется, я снова спросил что-то не то. Я смотрю, ты все еще не осознал цель своего обучения. А ведь она как раз заключается в поиске сути и предназначения человека глубинного отличия его от Творца, бессмертия и процветания человеческого рода. Она смотрит на меня довольно серьезно, и это пугает. Подобный вопрос означает, что ты еще не понимаешь основной цели служения магистра. Но вместе с тем ты идешь верным путем. Я думала, что ты уже все понял некоторое время назад, но теперь вижу, что ошиблась. Лицо наставницы вдруг прояснилось. Она стала говорить не так твердо. Наверное, ее мысли постоянно меняют свое направление, а виною тому мои глупые вопросы. Ты перепрыгнул важную ступень своего развития, юный ученик. То, что ты чувствуешь, то, что заставляет тебя сомневаться в достоинствах нашего совета, называется духовностью. Слово это образовано от термина, который обозначает высшее начало каждого существа и даже предмета. Это слово «дух». Еще во времена Экзона один магистр по имени Теллон изучал самые тонкие свойства материи. Настолько тонкие, что другие сомневались не только в разумности его рассуждений, но и в его умственном благополучии. А беда в том, что он не мог доказать свои слова, так как говорил о том, что спорно, противоречиво, о том, что не проявляло себя даже косвенно, о том, что нельзя потрогать, увидеть даже духовным оком. Кстати, тогда оно называлось третьим оком, а духовным стал его называть именно телон Так вот, в своих исследованиях он обратил внимание на то, что любое тело, кроме физических лучей, испускает еще кое-что, но это излучение можно почувствовать только внутренним тонким органом, который позже был назван душой. Излучение души, которое было названо аурой, довольно трудно отделить от множества других. Для этого нужно очень сильно развить свои чувства. Идеи Телона не стали общепринятыми. Тем не менее, он утверждал, что все тела способны общаться с помощью друн. Это общение приводит к развитию в них души, животного разума, а затем и духа, высшего разума. Именно через друны мы можем управлять материей, потому что они являются преемниками нашей воли, а значит они могут принимать и другие сигналы, Например, через них могут общаться два лежащих рядом камня. Я читала камни памяти Телона, и мне понравились его мысли. Он заметил, что тренировочные камни, на которых ученики пробовали свои силы в телекинезе, намного сильнее излучают эту так называемую ауру, чем другие, потому что они очень много раз испытали на себе волю магистра, и тем самым зарядились, возвысились, обрели нечто большее, чем другие камни. Даже если просто разговаривать с камнем, его аура усиливается, изменяется. Неудивительно, что в диких племенах, которые поклоняются силам природы, большое значение имеют олицетворяющие эти силы идолы. Следуя учению Телона, такие намоленные камни или деревянные истуканы, с которыми постоянно общаются люди, которые публично омываются жертвенной кровью, начинают понимать людей и даже влиять на исполнение их просьб. Конечно, разум камней совсем не такой, как наш, он существует по другим законам, и время для него идет намного медленнее. Камню не нужно питаться, охотиться, у него нет матери или жены, для него все просто. Но он лежит в лесу тысячи лет, он впитал в себя обстановку вокруг, шелест листвы, окружающих деревьев, они прорастали подле него, становились огромными, а потом высыхали и умирали. А на их месте появились новые деревья и травы. Звери и птицы часто его посещали, оставляя в его памяти свое пение. Соловьиные трели, волчьи вой в ночи. За тысячу лет камень обретает свое знание о том, каков мир вокруг. У него нет мозга, нервов, которые могли бы обострить его чувства и память. Но знание становится его духом. Элон настаивал на том, что духовное состояние неживых тел подобно простейшим организмам или даже растениям. А растительный мир является в отношении духа переходным между неживым и живым. Самые древние и мудрые деревья могут достичь состояния души животного. Этот странный ученый утверждал, что даже научился общаться с пятитысячелетней секвойей. Но также он говорил, что обладать духовностью, камню или дубу намного проще, нежели волку или человеку, потому что у них нет чувств, которые могут их обмануть. Они видят мир таким, каков он есть. Любое животное уже рождается с душой, это начальная отметка. И живая душа во младенчестве глупа и требует обучения. Животные следуют своим инстинктам, которые и учат их выживать. Некоторые звери воспитывают потомство, давая ему возможность быстрее познать мир, но все они имеют лишь душу, горячую, дикую и необузданную. А дух ⁇ есть мудрость, которую далеко не все звери способны получить. Я запутался, наставница. Значит, дух растения ⁇ это душа животного, а дух животного ⁇ просто дух? Да, такую иерархию вывел Телон. Дух ⁇ наивысшая ступень. Самое сложное, до чего может развиться существо. Но материал, из которого он состоит, разный, потому что все существа на планете тоже разные. Энергетические связи между молекулами в камне постоянно посылают слабые электрические импульсы. Эта сеть постепенно развивается, и ее тончайшее выражение становится духом камня. Но сила этого духа может быть равна силе души животного, а чаще души растения. Дух растения подобен душе животного, а дух животного – душе человека. Это очень трудно понять, пока не прочувствуешь сам. Так что говорить об этих вещах сложно и не очень правильно. Но ты должен знать. Я, как и многие в то время, не поверил Талону. При жизни он говорил, что сможет невероятно сильно развить свой дух. Он был уверен в том, что это позволит ему после смерти остаться среди нас, а не исчезнуть. И когда он умер начали происходить странные вещи. В различных местах, которые Талон очень любил, стали иногда сами по себе двигаться или подниматься в воздух всякие вещи. Предметы мебели, иногда слышался шум или скрип. Подобное пугало или нервировало людей. Никто не мог объяснить эти явления. А через некоторое время на старом рабочем столе Талона проявился грифт, означающий что-то вроде «Я был прав», но не полностью. Пришло время уходить. К сожалению, это было только изображение, без вложенного послания. После этого все стихло. Больше странностей не возникало. Люди думали, что это кто-то так шутил, но я поверила в Телона и отнеслась к его исследованиям более серьезно. Изучив все его записи и камни памяти, я так и не смогла освоить его практики. Они казались слишком тонкими и сложными. Без комментариев автора войти в нужное состояние не представлялось возможным и я оставила попытки теперь исследования телона почти недосягаемы потому что большая их часть осталась в его камнях памяти, а переводчики не смогли достоверно передать образы из камней на странице книг. я рассказала тебе эту историю не только потому что ты должен знать об этом выдающемся магистре и его работе но и потому что она пересекается с интересующим тебя вопросом ты сомневаешься в том На своем ли месте находятся наши жрицы и магистры? Конечно, не на своем. Они многое знают, но их души не развиваются. Их сознание едва шире первобытного, животного. Но и винить их не за что, потому что это выбор их свободной воли. Как в животном мире, так и в мире людей, очень немногие обретают дух. Волчонок рождается в стае, учится бегать, потом охотится, становится вожаком, потому что он самый сильный но потом по какой-то неведомой причине он может стать мудрым и благородным. Он перестает резать оленей больше, чем ему нужно, оставляет в живых побежденного противника и его волчат. Видит охотничьи угодья людей и не заводит в них свою стаю, не ворует их детей, а они за это приносят ему козла, чтобы мир между ними продолжался. У людей еще сложнее. Если с детства в ребенке не взрастить духовность, он может никогда ее не обрести. Это не значит, что он будет плохим человеком, это может вообще не повлиять на него. Такое трудно предугадать, но вдруг именно неразвитый дух впоследствии помешает ему быть наравне с Творцом после смерти. Или все еще хуже, и цель нашего существования – совершенствование духа, а не накопление знаний. Хотя одно вряд ли случится без другого. Запомни это, Илон. Вскоре ты будешь самостоятельно искать ответы на вопросы – И это знание может оказаться очень ценным. Нира улыбнулась и замолчала. А я некоторое время сидел неподвижно, пытаясь разложить все услышанное по нужным полочкам. Но пока что мне этих полочек не хватает. Так значит, это мудрость. То есть духовность. Это как мудрость. Потому что именно так я понял это слово. Мудрость – это не просто знание, а нечто большее. Это способность правильно распорядиться знанием. А духовность – это тоже правильное применение знаний? Ты отличный ученик, Илон, и привел хороший пример. В нем что-то есть. Но я не могу сказать, что духовность как-то зависит от знаний. Это скорее состояние, в котором пребывает человек. Мудрость не зависит от знаний напрямую, а скорее от опыта и интуиции. Мудрость больше похожа на хитрость, чем на духовность. Кажется, я что-то понял. Я чувствую это, будто тонкая струя теплой воды омыла мою душу, но мне не удается лучше подобрать слова, чтобы это описать. Я все думал о наших магистрах, почему они себя так ведут. А теперь выходит, что они просто лишены духовности. Нет, они не лишены ее, они ее растеряли, ведь они не всю жизнь такие. В детстве духовность людей очень высока, но недостаток знаний и должного обучения делает ее бесполезной, С возрастом уровень знаний растет, а духовность падает, потому что взрослеющий человек перестает верить в то, чего не видит. Следовательно, нужно найти баланс. Но человек должен самостоятельно осознать необходимость этого баланса. Его нельзя заставлять. И мне хочется думать, что сейчас ты начинаешь осознавать эту необходимость. Настроение Ниры вновь поднялось. Действительно. Спасибо, наставница. Наверное, это один из самых важных уроков из всех, что вы мне дали. Теперь я должен сосредоточиться и обдумать это в одиночестве. И чуть не забыл сказать. Магистры потребовали провести публичный экзамен. Послушники из храма должны продемонстрировать свои умения на главной площади. Обо всех продвижениях в обучении послушников храма известно всем. Но мое обучение раздражает магистров и вызывает частые споры у горожан. Совет уверен, что в короткие сроки невозможно достаточно хорошо познать силы природы, чтобы чем-то блеснуть на экзамене. А значит, меня можно выставить бездарем и вызвать новые волнения горожан. И, конечно, это было бы правильно. Если бы я ничему не научился, меня действительно можно посчитать бездельником и нахлебником. Мы с вами окажемся в опасности, и я не знаю, как поступить. Магистр Квент сегодня сделает объявление и представит список послушников, которые примут участие в публичном экзамене. Меня, естественно, не пригласят, так как я и не являюсь послушником. Значит, наступило твое время, когда тебе следует показать, чему ты научился, Илон. Как твой учитель, я лично выдвину твою кандидатуру для участия в экзамене. Это хороший шанс доказать горожанам и совету, что ты достоин продолжать путь магистра. Отношение к нам совета не изменится, но кроменцы точно полюбят тебя. Может, хромовники пустят свою библиотеку, там есть интересные описания экспериментов магистров стародавних времен и даже записи, восстановленные по моей памяти об исследованиях самых первых магистров и жриц. О, прошу меня простить, но я уже изучил многие книги в образе духа. Кстати, за все время моего пребывания в библиотеке ее почти никто не посещал. В храме постоянно находится всего несколько магистров и около десятка послушников. Многие из них пришли совсем недавно. Их почти не обучают, а лишь занимают уборкой и другим бесполезным времяпрепровождением. Хотя некоторые вполне способные и сами осваивают первые шаги. Видимо, сказывается начальное образование. Ребята знают основы, а с помощью некоторых книг вполне можно продвигаться дальше. Даже удивительно, как это у них получается без хин. «Я не сомневалась, что ты приберешься в библиотеку», – улыбнулась наставница. «А обстановка в храме действительно скверная. Магистров верных традициям осталось мало, но они есть». Среди них уже известный тебе магистр Шако. Он по-прежнему усердно учится и не обращает внимания на безумцев вокруг. Это яркий пример того, что каждый человек сам делает выбор. И только его внутренние качества определяют, свернет он со своего пути или нет. И да, без хин тяжело. У старших магистров есть хорошо отработанные навыки работы с фирой и друнами. А вот молодым труднее. Они осваивают техники путем проб и ошибок угад. No а что до экзамена, то тебе не следует показывать всю свою силу. Оцени уровень остальных послушников и выступи средне. Или чуть выше среднего. Пусть люди увидят, что ты не теряешь времени зря, но и не слишком силен, чтобы не привлекать излишнего внимания совета. У меня очень плохое предчувствие, и оно усилилось в последнее время. Нужно быть очень осторожными, и я не могу понять, откуда исходит опасность. Хорошо, наставница. Я сделаю все так, как вы сказали. Сейчас мне нужно немного подумать и подготовиться. Конечно, ступай. Уже совсем скоро ты сможешь раскрыться полностью. Я уверена. Последние слова Ниры прозвучали, как мне показалось, с некоторой грустью. Я не придал этой странности особого значения, но тревожное ощущение сохранилось в памяти. Вернувшись в дом, я не смог сразу приступить к тренировке тревожное послевкусие от слов Ниры не давало сосредоточиться, и я решил обдумать все сказанное. Увлекшись собственными рассуждениями, я позабыл о недавней тоске, потому что осмысление новых знаний привело к очень приятным последствиям. Мне стало очень интересно погружаться в размышления о тонких, неуловимых нитях и энергиях, которые смог познать только один человек из многих. Я представлял его себе как могучего, мудрого и непоколебимого магистра, которому никто не верил, но он все равно шел своим путем и оказался прав. Постепенно мои раздумья превратились в фантазии. Отделить логические выводы от выдуманных мною образов становилось все труднее. Но мне нравилось мечтать. В мечтах и фантазиях все становится интересно и легко. Загадки открываются, тайное становится явным. Создатели возвращаются и благодарят за труды, потому что ты догадался, как через тонкие духовные сети найти к ним дорогу. Когда я проснулся, было уже три часа ночи. Я заснул, забывшись в своих грезах, и теперь подскочил как ужаленный. Ведь я совсем позабыл о тренировках и подготовке. Я принялся судорожно вспоминать, что планировал сделать и о чем думал. И в этот момент меня будто озарило новое знание. Случайная догадка. Любые атомы и молекулы, Действие самых ничтожных сил и самые быстрые и крошечные частицы мне может показать Хин, но только не духовную составляющую. Из этого обстоятельства несчастного Талона так и не приняли всерьез, но ведь многое указывает на существование тончайших сил, которые просто так не увидеть. А ведь может, это как раз то самое, чего сам Творец не мог понять, и именно здесь кроется разгадка тайн человеческой сущности, нашего предназначения». Я уже пытался найти свою ауру с помощью хин, но как ни старался, ничего не получилось. Похоже, состояние хин способно показать только проявление энергии Творца, циркулирующей во всех телах во Вселенной. Энергии жизни в этом состоянии не видны. Они лишь косвенно воздействуют на неживую материю, от чего мы можем догадываться об их существовании. Эти энергии хорошо чувствуют жрицы, но тоже не видят их, а лишь каким-то образом могут управлять ими подобно тому, как мы управляем своим телом. Ведь у нас нет узды или вожжей, которые надо потянуть, чтобы поднять руку. Мы просто ее поднимаем, и все. Значит, нужно использовать свои удивительные способности и попытаться прочувствовать не только энергии жизни, но и более тонкие. Что если таким образом возможно не только доказать теорию эталона, но и продвинуться дальше, найти новые доселе невиданные силы, И что если самые тонкие энергии ⁇ это продолжение энергии жизни, их дальнейшее развитие? С тех пор, как создатель породил Вселенную, она постоянно развивалась. И он сам говорил, что Марана сложнее и сильнее его. Но теперь появились люди, дети создателя и Мараны. Мы, конечно, слабее своих родителей, но это не значит, что вместе с нами не появилось нечто новое, доступное только людям. Я успокоился, прилег на постель и попытался сосредоточиться, чтобы еще раз попытаться найти в себе проявления души и ауры, зацепиться за них логикой. Так как Хин здесь не поможет, я пытался действовать по-другому. Я подумал о магистрах, об их тошнотворном поведении, низком и недостойном. Мысли эти вызывали всплеск эмоций я теперь не в Хин, и эмоциональное давление было очень неприятным. Я начал негодовать излиться но почувствовал еще что-то. Да, вот оно. Тонким слоем покрывает эмоции возмущения. Частые переходы в хин научили меня хорошо контролировать свое тело и понимать свои ощущения. Мне будто удалось отделить знакомое чувство от незнакомого и ухватиться за него. Но это было лишь на миг, после чего я испытал новые эмоции. Радость и удивление от того, что у меня получилось. От этого концентрация пропала, и я сразу же потерял заветную нить, а попытавшись ее вернуть, мгновенно и незаметно для себя перешел в хин. В этом состоянии я уже не чувствовал эмоций, а они были бы сейчас весьма бурными. И тут я случайно взглянул на свое тело со стороны и заметил странные показатели. Я секунду назад был очень взволнован, пульсы давления должны быть повышены, железы вырабатывают соответствующие гормоны, но эффекта нет. Я вернулся в тело и испытал очень сильный стресс. Мне не стало очень плохо, но все показатели были в норме. Сильная душевная боль терзает меня так, что в глазах темнеет. Я попытался успокоиться, начал глубоко дышать. Через несколько минут боль начала стихать, и я смог обдумать произошедшее. Похоже, своим неосторожным экспериментом я вызвал некую эмоциональную бурю, будто душа моя взорвалась и всполохнула. Раньше с таким явлением сталкиваться не приходилось, потому я не знал, что нужно делать. Когда буря утихла, я смог лучше соображать. В последнем эксперименте точно было что-то новое, но я еще не готов к такому. Слишком уж больно и страшно. Мои ощущения совершенно не совпадали с работой тела. Такие эксперименты лучше проводить под присмотром Ниры. Надо будет зайти к ней после экзамена. Ох, у меня же скоро экзамен, а я совсем не готовился. Надо хоть чуть-чуть потренироваться, а то я себя знаю. От волнения даже самые простые вещи забываю. Немного потренировавшись, я убедился, что все получается хорошо. Я зажигал огонь в руках разными способами, перемещал предметы по воздуху, делал камень и металл мягкими и податливыми. Все это требует определенной концентрации сил, подобных силе Творца, которую магистры называют Фирой. Нира раньше упоминала это слово – но по-настоящему понять его смысл я смог только когда научился управлять материей. Фира очень важна как для магистра, так и для жрицы. Эта сила происходит от воли человека. Пока сила воли воздействует на самого ее обладателя и остается внутри, то ничего не происходит. Но когда она высвобождается и воздействует на другие тела, то характер этой необычной энергии меняется, она становится фирой. Магистр с ее помощью влияет на материю напрямую, а жрица воздействует на жизненные энергии, но косвенно, полагаясь на ощущения. Пока у человека есть фира, он способен изменять окружающий мир, а когда она заканчивается, он чувствует усталость, а в некоторых случаях может потерять сознание, впасть в литаргию и даже умереть. Сила воли человека по своей сути безгранична, она не может заканчиваться, пока человек находится в сознании, или на его тело не действуют другие силы, вызывающие боль или какие-нибудь ограничения. Но, к сожалению, превращать силу воли в фиру бесконечно нельзя. Я довольно хорошо выспался, а недавний эмоциональный всплеск совсем прогнал остатки сна. Так что я решил немного полетать. Перейдя в Хин, я сперва отправился в храм. Оказалось, что послушники, которые должны завтра выступать, почти не готовились. Они не знали истинных целей этого выступления, И отнеслись к нему безразлично. Тем более, что подобные экзамены вообще раньше никогда не проводились. Только один послушник по имени Корп все еще тренировался. Но это лишь от того, что он самый младший и у него хуже всех развиты духовные силы. Получается, что мне нечем беспокоиться и можно полетать в свое удовольствие. Сделав несколько кругов над кроменом, я отправился в долину Гаи. Там Трован со своим отрядом весьма успешно занимается рыбалкой. Улов обещал быть, что надо. Затем я метнулся в чащу ближайшего леса. Обилие животных поражает, если смотреть на них чудесными глазами. Каждый кролик и каждая гусеница как бы подсвечены. Они издают слабое свечение сами по себе, а при желании его можно усилить. И тогда весь лес начинает сиять. Растения светятся слабее всего, а сильнее всего звери, в которых бежит горячая живая кровь. Глаза духа показывают очень много интересного. Всякое резкое изменение в плотности или температуре воздуха, почвы или воды моментально замечается, поэтому пробегающий в чаще олень оставляет за собой волокнистый и туманный след, несущий в себе информацию о небольшом изменении температуры воздуха и ее состава. Видно, как этот след немного рассеивается, разносится ветерком, но все равно остается достаточно долго. Вскоре на него набредает небольшая стая волков, И у них нет моих глаз. Но они все равно почувствовали этот легкий след. Немного покрутились, принюхались и отправились искать оленя. А я продолжил любоваться сиянием леса. Вдруг меня потянуло вернуть лесу его нормальный облик. Я уже научился это делать. И убрал серо-голубую пелену со своих глаз. Место, в котором я сейчас находился, очень напомнило родные края. Меня не раз посещали мысли о полете в тимотак Но что-то постоянно останавливало. Вот и теперь захотелось туда отправиться. И опять странные сомнения мешают просто взять и полететь. Конечно, я еще не знаю, где искать гору Тора, но это не проблема. Учитывая климатические особенности родных мест и положение Солнца, я прекрасно понимаю, что Тиматак находится в умеренных широтах южного полушария планеты. На этих широтах не так много суши, поиски будут недолгими. Но скоро экзамен, а значит нужно быть собранным. А еще я собирался предстать перед старыми знакомыми могучим магистром, а не поглядывать за ними, словно хищник или вор. Прибывая в тугих, медленно текущих размышлениях, я отправился в сторону Кромена, стараясь лететь не очень быстро. В полете я заметил знакомую дорогу, именно по ней я когда-то прибыл в Кромен. И началась череда удивительных событий, происходящих со мной. Я спустился пониже и полетел над дорогой, вспоминая рассказ Ниры о придорожных камнях. Они лежат будто без дела, но это не так. Они все видят, все помнят, только рассказать никому не могут. А вдруг когда-нибудь найдется магистр или просто человек, который сможет добраться до памяти камней и узнает о моей судьбе? Или мне самому удастся достичь такого мастерства? Я спустился к ближайшему крупному камню под деревом у дороги и внимательно его осмотрел. В Хин камень видно полностью. Он лежит здесь уже очень давно. Большая его часть ушла под землю. Корни дерева обвили его с двух сторон и крепко держат в объятиях, словно любимую игрушку. Этому дереву уже не меньше 130 лет, судя по годовым кольцам. Но камень находится здесь намного дольше. Я представил, как больше века назад маленькое семечко прибило к камню сильным потоком воды в грозу. Семя хорошо закрепилось и проросло пустило корни, появился стебель и листья. Деревце росло, а камень защищал его от дождя и сильного ветра. Прошли годы, и дерево выросло, стало больше и сильнее камня, но оно помнит его заботу, и теперь само нежно обретает своими корнями старого опекуна. Ну вот, даже без особых навыков, можно узнать немного об истории обычного камня. Я подлетел совсем близко и коснулся гладкой поверхности, Попытался прочувствовать тонкие нити энергии камня. Мое сознание принялось всасывать информацию, но ничего тонкого мне найти не удалось. Я узнал массу и размеры, химический состав, узнал о десятках разновидностей и всякой живности, чья жизнедеятельность так или иначе связана с этим камнем, но ничего более. Наверное, мне еще рано заниматься исследованиями тонких энергий как своих, так и чужих. Я отстал от камня и взмыл в небо. На большой высоте видно много всего. Виден Кромен, горы и океан вдалеке. Даже восходящее солнце озарило горизонт очень далеко на востоке. Хотя до рассвета еще больше двух часов. Что ж, скоро наступит новый день, и мне придется показать всем, кто говорит правду, а кто лжет в меня. Спать совсем не хочется, так что лучше вернусь домой и немного позанимаюсь. Потом высплюсь после экзамена.